Ермаков, как пасьянс, разложил перед собой на столе расшифрованные радиограммы и перекладывал их с места на место, меняя местами. Так, похоже, теперь они выстроились не по времени перехвата, а по логике содержащихся в них сведений. Мрачноватая картинка-то, раздраженно отметил генерал, в который раз пробегая глазами по ровным машинописным строкам. Из кожи вон лезут черти, а тут одна забота за другой, и не знаешь, за что в первую очередь схватиться. В начале 43-го, сразу после завершения работы над промышленным образцом ТК-200, установки для получения 200 литров жидкого кислорода в час, ученые, возглавляемые Петром Капицей, получили новое, еще более сложное задание – разработать и в самые сжатые сроки создать установку производительностью уже в 2000 литров жидкого кислорода в час. Учитывая важность данной проблемы и ее особую оборонную значимость, при Совнаркоме образовано Главное управление по кислороду – Главкислород. Его начальником и председателем технического совета назначен Капица. В распоряжение нового управления передан 28-й танкоремонтный завод, в цехах которого организовано и налажено производство установок ТК-200. Отсюда они пойдут на Урал, где создают знаменитые 34-ки, так нужные на фронте. Там, на заводах Урала, днем и ночью варили броневую сталь, прокатывали ее в листы и собирали боевые машины. Данные о присадках могли идти только оттуда. Но каким путем? Кто получал сведения и передавал их вражеским агентам? И как передавал? Из проверенных источников поступали данные, что немцы крайне озабочены созданием новых видов вооружений. Они дорабатывают и модернизируют танки и самоходные орудия в спешке, не считаясь с затратами, регулярно проводя полигонные испытания, на одном из которых присутствовал сам Гитлер. Готовятся к летней кампании, к развертыванию наступления? Несомненно. Хотят ударить танковыми клиньями, прорвать наши фронты, взять реванш за Сталинград, но не могут сварить на круповских заводах брони, не уступающей по прочности Уральской, и засылают сюда своих людей за секретами технологии? Сколько их, затаившихся среди населения врагов? Трое? Пятеро? Десяток. Разведгруппа немцев применяет приемы, затрудняющие работу службы радиоперехвата и пеленгацию их агентурной станции. Вполне вероятно, что группа радистов находится здесь, а ее обслуживают связные, доставляющие сведения с Урала. Не исключено внедрение врагом своего человека непосредственно на один из металлургических или танкостроительных заводов. Там работает много эвакуированных из разных областей, в настоящее время оккупированных немцами. Запрос по их прежнему месту жительства не пошлешь, разве только партизанам или подпольщикам. Но сначала надо знать, на кого именно посылать запрос. Не будешь же запрашивать обо всех подряд. И полная неизвестность с делом изменника. Наркому доложено... Его санкции на проведение всех необходимых мероприятий получены. Для их реализации выделена специальная группа сотрудников военной разведки и госбезопасности, освобожденных от иных обязанностей. О ходе работы ежедневно докладывали лично наркому, члену пятерки. Он недовольно суживал глаза за стеклышками пенсне и кривил в усмешке тонкие губы. До сих пор не получено никаких обнадеживающих результатов. День от дня тон наркома на совещаниях становился все холоднее и холоднее, лицо все более и более твердело, резче вырисовались складки, идущие открыли в носа к губам, стянутым в синеватую точку. Ему теперь нужен только повод для того, чтобы гневно обрушиться на исполнителей. Но повода нет. Люди работают, не считая со временем, не щадя себя. Работают со знанием дела. Теперь, по крайней мере, ясно, что данная агентурная станция врага не питается информацией от изменника. Означает ли это, что он не в Москве? Нет, вынужден был признать Ермаков. Не означает. Но эта нитка, если и ведет к нему не прямо, а через запутанный лабиринт хитро сплетенных связей. Конечно, упускать из виду такую версию не стоит, но и попытки врага проникнуть в секреты технологии изготовления самых совершенных в настоящее время боевых машин, состоящих на вооружении нашей воюющей армии, не могут не вызывать самых серьезных опасений. Подобные попытки следует немедленно пресечь. Не та сложилась ситуация, когда врагу можно подсунуть ложные сведения и затеять с ним радиоигры. Здесь возможно работать только на выявление и уничтожение вражеской разведгруппы, если никого из ее членов не удастся взять живыми. «Какие соображения?» – откидываясь на спинку стула, спросил генерал усидевших напротив него Козлова и Волкова. «Давай первым ты, Николай Демьянович». Лысоватый Козлов кашлянул в кулак и открыл свою неизменную синюю папку. По мнению специалистов, немцам пока не удалось подойти вплотную к технологии выплавки уральской броневой стали. Предположительно, на одном из заводов работает их человек или группа людей, передающих сведения сюда. «Мне кажется, ядро группы нужно искать не на Урале», – прервал его Волков. «Оно здесь». На заводах есть осведомители вражеской разведки, возможно засланные туда еще до начала войны, а с ними держат связь курьеры. Надо докапываться до них, тогда выйдем на всю сеть. Мы разработали меры по усилению проверки машин, в том числе транзитных, активизировали работу на железнодорожном транспорте, проводим проверку лиц, выезжающих в частные командировки на Урал, дадим туда ориентировку. Все это хорошо», – пригладил толстой ладонью свой коротко остриженный волос Ермаков. «Может быть, вам разделиться? Волков срочно выйдет на Урал и организует работу там, а ты, Николай Демьянович, будешь здесь искать рацию?» «Я придерживаюсь мнения, что под Москвой осел только радист», – Нахмурился Козлов. «Легче здесь затеряться одному, чем группе. «Группа может оказаться невелика», – тут же откликнулся Антон. «Но хорошо подготовлена. Предположим, пятерка. Двое на заводах, сталилитейном и танковым один здесь с рацией, два курьера. Обратите внимание, они не так часто выходят на связь со своими хозяевами». «Судишь по рации? Где она, там и головка группы?» – усмехнулся подполковник. «А если они предприняли меры к тому, чтобы обезопасить себя?» И когда мы выявим и локализуем радиста, немедленно включат в работу другую станцию, но уже не в пригороде Москвы, а в ином месте. Кроме того, агентурная станция может обслуживать не только эту линию». Ермаков невольно помрачнел. Козлов словно подслушал его мысли о возможной связи неизвестной рации с изменником. «Хотя почему подслушал?» Они же говорили об этом, когда пришли подтверждения на запросы. Значит, Николай Демьянович таким образом обращается сейчас к нему, призывая не упустить из виду данную версию и предполагая, что предатель может пользоваться этим же каналом связи с немцами, пусть даже опосредованно. Страхуется подполковник, боится, что вылезет на свет Божий и получит нежелательную огласку информации об измене, Информация, пока не подтвержденная делом, но страшная, своей разрушительной силой, готовая породить новый всплеск мании подозрительности и возврат к не столь давним временам массовых репрессий начальствующего состава РКК. Пожалуй, так. Козлов работает здесь. Волков вылетает на Урал. «Я сейчас позвоню товарищам. Тебя встретят, устроят». Времени на раскачку нет. Розыск и ликвидацию группы надо закончить в самые сжатые сроки. Подвел итог Алексей Емельянович. Отпустив офицеров, он позвонил на Урал. Потом пошел в комнату отдыха, снял сапоги и ничком лег на солдатскую кровать. Болела голова, во рту было сухо и противно от постоянного нервного напряжения. Через несколько часов. Опять докладывать наркому о ходе работы специальной группы. Каждый раз идешь в кабинет члена пятерки, как на Голгофу, да еще словно неся в руках бомбу со взведенным байком, готовую в любой момент рвануть тебя на мельчайшие куски. Зло скрипнув зубами, Ермаков перевернулся на спину. От знакомых полярных летчиков он не раз слышал рассказы об острове Рудольфа, лежащим всего в 900 километрах от Северного полюса и прозванным Островок Отчаяния. Там находится самая северная могила на земле – последний приют Сигурда Майера, участника американской заполярной экспедиции Циглера. Но если бы Алексею Емельяновичу удалось добраться туда и спрятаться среди торосов, то и там он не избавился бы от своих страшных дум и вечная мерзлота не укроет от тяготившего поручения наркома, даже если лечь рядом с Майером в лед. Ермаков боялся слишком многого, чтобы быть полностью уверенным в успешном выполнении ответственного задания. Боялся за себя, за своих родных, за сотрудников, боялся наркома и ставки, и в особенности, яростного гнева Верховного. Вчера, принимая его в своем кабинете, нарком как бы, между прочим, бросил. Необходимо досконально проверить тех военачальников, семьи или родные которых остались на оккупированной врагом территории. Ермакову сразу вспомнилось, как несколько лет назад, раскрывая троцкистко-фашистский заговор, постоянно твердили о том, что у многих из заговорщиков есть семьи за границей. У Якиров в Бессарабии, у Путны и у Боревича в Литве Фельдман связан с Южной Америкой, а Эйдеман с Прибалтикой. Однако у героя Гражданской, прославленного народом в песнях бывшего командира кавкорпуса червоных казаков отважного кавалериста Примакова, соперничавшего в громкой славе с Будённым и Ворошиловым, что так не нравилось маршалам, Происхождение было самое, что ни на есть, пролетарское, рабоче-крестьянское, и никаких родственников за границей. Но это не спасло ни его, ни многих других. Бывший нарком Николай Ежов умер с именем вождя на устах, как и командарм первого ранга Иона Якир, носивший на гимнастерке орден Красного Знамени номер два. Кто теперь осмелится вспомнить песни о Примакове? Их навсегда заставили вычеркнуть из памяти. Какая судьба ждет ничего не подозревающих генералов, командующих войсками на фронтах, работающих в штабах? Какая судьба ждет их семьи и самого Ермакова в том случае, если не удастся в ближайшее время точно назвать имя изменника? Да что имя? Вне сомнения, враг должен быть установлен, Разоблачен и обезврежен. Страна ведет беспримерную в своей истории тяжелейшую войну. Но не потянет ли за собой имя виновного другие имена? Людей, совершенно не причастных к совершенному им тяжкому преступлению. Не попадут ли и они под безжалостные жернова новой вспышки шпиономании, уносящей в небытие с легкостью ветра, сдувающего пушинки с одуванщика? Как защитить их ему, человеку, призванному стоять на страже государственных интересов и никогда не приступавшему требований строжайшего соблюдения законности? Достав папиросы, Алексей Емельянович закурил и уставился в потолок невидящими глазами. Вспомнился Фриновский, бывший заместитель Ежова, на совести которого были сотни жизней чекистов, вычищенных из рядов органов государственной безопасности. Когда арестовали соратника Дзержинского-Артузова, Фриновский настаивал, чтобы по его делу работал и Ермаков, до сорокового года служивший в военной разведке. Алексей Емельянович отказался, не побоявшись последствий. Что тогда спасло его, трудно сказать, но он не стал палачом своих товарищей. И вот теперь... Теперь, может быть, как раз и наступил тот самый момент, когда наркому нужен человек, не запятнавший себя во времена ежовщины, известный своей принципиальностью и приверженностью к строгому соблюдению законности. Вот, смотрите, это он выявил врагов, натянувших личину честных людей. Он разоблачил гнусный вражеский заговор. А если он этот заговор? «Изменник, может быть, да, но заговор!» Низкий басовитый звук отвлек его от размышлений. В кабинете били большие напольные часы. Через 15 минут доклад в кабинете наркома. Генерал натянул сапоги, вышел в кабинет, как в зеркало поглядел на себя в большое стекло, закрывавшее маятник, похожих на городскую башню часов. Багровее лицом, Застегнул крючки на тугом воротнике кителя, одернул его и открыл сейф. Достав заранее подготовленные документы, положил их в папку и вышел.